евгений Ивановичу Пинаеву, чье умение писать мемуары восхищает меня. Говорят, всех или очень многих литераторов при достижении определенного возраста тянет к мемуарному жанру. Сам я поддавался этому соблазну неоднократно, написал два цикла автобиографических повестей, а потом... Опыт короткого дневника с длинными воспоминаниями, и часть этих воспоминаний даже опубликовал в уральском следопыте под названием «Однажды играли». Очень удобная штука, такой мемуарный дневник. Допускает вольное течение мысли, не скованное требованиями сюжета и жанровыми канонами. О заманчивости подобной прозы и о своем желании писать именно так не раз упоминали известные авторы. Что касается меня, Грешного, то я отнюдь не помышляю в чем-то сравняться с знаменитыми мастерами. Просто подобное писание — хорошая возможность вернуться в прошлое, вдохнуть воздух давних лет и снова встретиться с друзьями, в том числе и с теми, которых уже нет. И почему бы и не позволить себе такое дело? Имею право. Вчера отнес в следопыт дискету с только что законченным произведением, написанным в строгих традиционных рамках литературного жанра, с романом «Лужайки, где пляшут скворешники. Это была давняя работа. Я обещал ее еще Виталию Бугрову, значит, более пяти лет назад. И теперь, как там у Александра Сергеевича? Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний. Что ж, непонятная грусть тайно тревожит меня. Грусть тревожит в основном из-за неизвестности, как там в редакции отнесутся к этим самым скворешникам. Но в любом случае есть какое-то время, чтобы отдаться воспоминаниям. А о чем? Здесь выручают ассоциации. Эти страницы я начинаю писать 12 августа 199 -го года. Вчера было солнечное затмение. На Урале не полное наполовинку. Глянул сквозь стеклышко, которое закоптила жена. Ну, затмение, как затмение, видел такие и раньше. Главное же то, что предсказанный Нострадамусом и другими вещателями будущего всеобщий конец света не состоялся. Слава богу. А что касается отдельных и многих признаков апокалипсиса, то они начались не вчера и кончатся, видимо, не завтра. Стоит включить телевизор и... да ну его, к лешему. Только что вернулся с очередного совещания в поддержку журнала «Урал». Главная польза от таких совещаний – то, что есть возможность потолкаться среди братьев-писателей и журналистов, узнать новости и отвести душу в суждениях о современных событиях в литературе и политике. По коридору, махая листом с каким-то текстом, сверкая очками и погонами, носился поэт Александр Керден. Я ухватил его за рукав и попросил объяснить мне, тупому в военном деле прозаику, кое-какие вопросы, касаемые Дагестана. Я, Саша, конечно, человек сугубо штатский, но даже мне кажется, что... ну и так далее. Полковник по-офицерски прямо глянул мне в глаза и внятно изложил свое мнение в таких выражениях, которые я здесь приводить не стану. Главное, что мнение это вполне совпадало с моим. Далее поэт Керден помчался куда дальше, а я, глядя ему вслед, сочинил «С маханием белого листа и вдохновением во взоре мелькает Керден в коридоре созвездием Южного Креста». О, я имел в виду его большие блестящие звезды на погонах. Саш с удовольствием записал мой экспромт, хотя ни я, ни он не знали, похожи ли три звезды на погонах хоть в какой-то степени на упомянутые созвездия. Сейчас, оторвавшись от клавиатуры, попробовал найти Южный Крест, Крукс, на штурманском звездном глобусе, который давным-давно подарил мне знакомый моряк-балтиец. По извечному закону подлости, именно это созвездие на желтом лаковом шаре оказалось полустертым. Все же разобрал кое-как, что часть его можно сравнить со звездами на полевом погоне своего коллеги. А в натуре Южный Крест я никогда не видел. Ни разу в жизни не пересекал экватор. Наименьшее расстояние, на которое приближался к нему, это километров двести. Когда был в Гаване. Случилась та поездка почти полжизни назад, в ноябре 72 -го года. Весьма интересное было время. Тропики, Атлантика, отель-небоскреб Гавана-Либре, бывшая Гавана-Хилтон. Коктейль Дайкири, мелькание провинциальных городков. Матансас, Пинар-дель-Рио, Канделария, Сан-Кристоболь, старые экзотические кабачки, Бодегиту-дель-Медио, Лос-Дос-Эрманус и ла каса де лос Винос, Воспетый Хемингуэем – портовый район Гаваны, весьма подружески настроенные кубинские поэты и грозовое предощущение чилийских событий, зреющих совсем неподалеку. Удалось пообщаться даже со всемирно известным классиком и борцом против колониализма Николасом Гильеном. Правда, не столь тесно, как хотелось бы. Когда мы, четыре члена советской писательской делегации, пришли в Кубинский союз писателей и художников, чтобы поздравить Гильена с недавним 70-летием, вручить сувениры и провести часок за дружеской беседой, классик поздравления и сувениры с удовольствием принял, беседы, весьма непринужденной, удостоил но вынутую нами бутылку столичной распечатать не дал, приобщил ее к сувенирам и спрятал в шкаф. Объяснил, что распивать водку без коллег по кубинскому писательскому сообществу ему неловко, а если этих коллег пригласить, они сейчас с утра накачаются и весь день не будут работать. Потом, после визита, нам пришлось компенсировать сухость беседы в прохладном подвальчике напротив отеля, в уютном заведении с телефоном начала века и старинным портретом неизвестной нам дамы на стене. Долго собирался описать эту поездку, она стоила того. В документальной повести, да так и не удосужился. А никаких созвездий, ни знакомых северных, ни экзотически южных, разглядеть в экваториальном темном небе мне тогда не удалось. Чаще всего по ночам небо затянуто было полупрозрачной дымкой. Кубинцы говорили, что это предвестие близкого тропического урагана, который, к счастью, так до нас и не добрался. Лишь один раз мне показалось, что я заметил в разрыве летящих облаков трехзвездный пояс нашего родного Ориона. Но за достоверность данного факта ручаться не могу, ввиду специфичности условий наблюдения. Дело в том, что в тот вечер имела быть дружеская беседа с кубинскими коллегами в знаменитом кафе «Тропикана». Обещано было весьма смелое по тем временам и понятиям зрелище стриптизного толка, шоу, как сказали бы сейчас. Однако вместо этого показали ансамбль из дружественной Болгарии, в котором дальше за урядных купальников дело не пошло. И с неоправдавшего нашей надежды зрелища мы перенесли внимание на знаменитый гаванский ром лучших сортов. Друзья-кубинцы учили нас пить, наливая ром на дно фужера и заполняя оставшееся пространство Кока-Колой или чем-то вроде. Я же и Рыжеборода Игорь Нагаев, замредактора журнала «Детская литература», слегка развеселившись, сообщили друзьям, что российские традиции диктуют иные пропорции. Рому полный бокал, а газировки чуть-чуть сверху. Кубинские коллеги попробовали и одобрили. Что с ними стало потом, не знаю, о себя помню уже в машине, длинном полуразвалившемся форде, который водил шофер ихнего союза писателей и художников заодно по имени Хесус. Кстати, бывший капитан армии Фиделя по кубинской табели о рангах, ого-го, какое звание. Так вот, Этот капитан Хисус, не скованный советскими правилами безопасности движения, видимо, тоже кое-чего принял в тропикане, на веранде среди черных ночных пальм и цветных фонариков. По крайней мере, злополучный форт, который вечно ломался, «Трансмиссион крак», — говорил тогда Хисус. На сей раз ехал то боком, то кормой, и лишь изредка вперед радиатором. Столь удивительному способу передвижения способствовал скользкий асфальт. Через каменный парапет знаменитой набережной Малекон хлистали штормовые волны. Возможно, это начинался обещанный ураган. Помню, что у себя на восемнадцатом этаже я вышел из лифта твердой походкой и даже сказал милой горничной мулатке Буэнос ночис. и отметил про себя, что небоскреб гавана либре слегка раскачивается. В этом не было ничего удивительного. Я слышал и раньше, что верхние этажи высотных зданий при ураганных ветрах подвержены некоторым колебаниям. Однако же следующее мое воспоминание. То, что я лежу, точнее полусижу, на полу с головой на застеленной кровати. Ураган, видимо, продолжался, поскольку качание не стало меньше. Устыдившись своего состояния, которое недостойно советского писателя и командора парусной флотилии Каравелла, Это свое звание я настойчиво пропагандировал среди кубинских детских писателей и даже надевал иногда штурманскую куртку. Я преодолел качку и вышел на балкон. Штормовая ночь над Мексиканским заливом мигала огнями и звездами. Проблесковый маяк Мора де Лагавана на мысу Барловенто каждые 15 секунд бросал во тьму яркие двойные вспышки. А звезды то и дело вспыхивали среди клочкастых летящих облаков, которые почти сливались с тьмой. Вот тогда-то мне и почудилось, что я вижу три яркие, знакомые с детства звезды, среднюю часть созвездия Орион. Я любил это созвездие. В детстве, в городе Тюмени, когда я, пятиклассник, после шести уроков второй школьной смены возвращался домой по непроглядно темной улице Смоленской, Орион дружески светил мне в осеннем или зимнем небе, разгоняя страхи и напоминая, что путь недолг. И вот здесь, на балконе восемнадцатого этажа, я вспомнил школьные годы, темную Смоленскую улицу, где из-за поворота выплывали, наконец, три желтых окошка моего дома. И меня резанула ностальгия. Та самая, о которой раньше я только читал в книжках про старинные путешествия. Я вдохнул соленый ветер океана, и он почти полностью выдал из меня ромовые пары, но не смог выдать тоску по родным краям. И на этой, щемящей мою грешную душу, ноте сочинились стихи. Тоска придет на пятый день, и вдруг ненужным станет город, который раньше был как сон, как сказка зюидовых морей. Тоска найдет тебя везде, у старой крепости Эль-Морро, среди портовых кабаков и раскаленных площадей. И снова смотришь на маяк, туда, где древние атланты готовы сбросить горизонт в руины вспененных штормов. И отзвук незнакомых слов «тамборильеро саделанте» звучит командой «все наверх» для постановки парусов. В этих скоропалительных виршах была лишь одна фактическая натяжка. День был уже не пятый, а, кажется, пятнадцатый. Но стихотворные размеры диктуют свои правила. А все остальное... Слово «тамбурильерус» означает «барабанщики». Мне его сказал пожилой поэт Элисео Диего, которому я показал фотографию с маленькими барабанщиками своего отряда. «Адаланты же? Это вперед!» «Аделанте!» — вдохновенно восклицал капитан Хисус, когда ему удавалось наконец запустить мотор своего дряхлого темно-синего монстра, и мы мчались под антильским небом до очередного трансмиссион-крак. Ну а тамбурилерус «Аделанте» — значит барабанщики вперед. По-русски эта команда в те времена то и дело звучала в отряде Каравелла. Это когда наши пацаны с высокими суворовскими барабанами — юная и отважная гвардия отряда. На построение выдвигались в передние шеренги. Чаще всего такое бывало на сборах, после которых начинались какие-то интересные дела. А самым интересным были плавания во время парусной практики. «Внимание, экипажи! Пошел все стакселя и гроты ставить!» Там, на балконе, меня вдруг охватило ощущение несправедливости. «Почему я здесь? А мои ребята там, далеко, среди ноябрьской слякоти и снега». Они тоже имеют право видеть пальмовые рощи, бастионы пиратских времен, тропические волны Атлантики и Карибского моря. Если бы можно было притащить их сюда, как таскал в Севастополе, в Ленинград. Ну пусть не всех, а хотя бы нескольких лихих штурманов и матросов из первой барабанной шеренги. Сережку Сомова, Сашку Шильникова, Максимку Языкова, своего верного друга и адъютанта Альку, созвучный как у греческого контрабандиста фамилии Сидоропула. Из самого юного барабанщика, моего первоклассника, Пашку. Да, свободные ассоциации штука все-таки рискованная. Разве о Кубе я собирался писать, когда сел за компьютер? А повело вдруг от звездочек на погонах до штормовой ночи в Гаване. Кстати, наутро мне сказали, что ветер был не столь уж силен. По крайней мере, не из тех, что раскачивают небоскребы. А испанские слова «tamborilleros adelante» я привез ребятам в каравеллу, и они написали их на эмблеме отряда, сделали своим девизом. Ничего удивительного, кубинская романтика была тогда еще сильна и горяча. К тому же слово «каравелла» тоже испанское, пишется Каравелла, так и вышито на шевронах флотилий По-моему, именно от этого слова пошло русское корабль. Некоторые филологи, я читал, объясняют, что «корабль» от славянского «короб», но это, мне кажется, притянутым за уши. Тем более, что в допетровские времена слово «корабль» использовалось редко, говорили «ладья», «судно». А при Петре иногда так и писали «корабель», почти что испанская «корабелла». Кстати, какой повод для ура-патриотов обвинить меня в низкопоклонстве перед заграницей? Но опять же понесло меня в сторону. Филология. О чем я хотел-то? Да. Сидя на совещании в Урале, я думал, что начну очередные мемуары именно с этой ободранной комнаты на четвертом этаже. Здесь, в начале 60-х, располагалась редакция уральского следопыта. Именно сюда я пришел летом 62-го, будучи оформлен переводом из вечернего Свердловска. Перейти просто так было нельзя, не вышел трехгодичный срок после распределения в университете. Перевод прошел на удивление гладко. Спасибо Вадиму Кузьмичу Очеретину, который тогда руководил следопытом. Сейчас вспоминаю, до да чего же хорошо тогда относились ко мне, молодому прозаику, все, от кого зависела моя судьба. В вечерке, где я поочередно был лиц сотрудником разных отделов, добродушно сказали, «Все равно он в рабочее время пишет в основном не репортажи о городских делах, а свои рассказы, ну и пусть уматывает в журнал» а в журнале уже поджидали, считали за своего и даже разразились по поводу моего прихода соответствующими вершими. От вечерки, как от жутких пыток, он бежал, из сетских вод гроза. И в уральском нашем следопыте В. Крапивин подымает паруса. А Владимир Николаевич Шустов он вскоре стал главным редактором, сменив на этом посту очеретина, внес уточнение. От вечерки, как от жутких пыток, он бежал в объятья следопыток. Впрочем, любовь к истине требует отметить, что сей шедевр был создан не сразу, а через пару месяцев, к моему 24-летию, которое было отпраздновано в редакции. Тоже пристрастие к точности требует от меня указать, что пытками свою жизнь в вечернем Свердловске я не считал, хотя случалось всякое. Я благодарен газете за недолгую, но основательную журналистскую школу, за репортерскую выучку. А еще пуще. Тем людям этой газеты, которые охотно читали и обсуждали мои литературные творения и порой печатали их. Особое спасибо заведующему отделом информации Феликсу Овчаренко, который дважды устраивал мне, тогда еще не штатнику, вздрючки за опоздание при сдаче репортажей. Вздрючки были крепкие, зато с той поры я ни разу не провалил ни одного редакционного задания. И до чего же горько, что Феликс так рано умер из-за скоропалительной болезни. Кстати, именно Вечерка 40 лет назад напечатала мой первый настоящий рассказ «Восьмая звезда», который потом вошел в книжку Рейса Ориона». И с этой даты, 17 октября 1959 года, я начал отсчитывать официальный литературный стаж. Иногда я набираю знакомый, не изменившийся за 40 лет номер отдела информации 51-65-34 и звоню в вечерку давним соратникам, Алику Чудиновских и Эдику Якубовскому. Вот позвонила сейчас. «Эдик, можно я помещу в своих бестолковых воспоминаниях твои стихи?» «Угу. Ну, я только что нашел этот листок в старой архивной папке». Пометка, Свердловск, 26 апреля 1962 года, редакция газеты «Вечерний Свердловск», надпись Славе Крапивину с уважением. Ну-ка, напомни. Я напомнил. И теперь, с позволения Эдуарда Григорьевича, привожу здесь эти стихи как свидетельство того тревожного времени, когда беспрестанно шли речи о происках НАТО, когда мы, молодежь, то и дело находили в почтовых ящиках военкоматовские повестки, призывающие нас то на переподготовку, то на какие-то таинственные перерегистрации, и когда нарастали события, вскоре разразившиеся Карибским кризисом.